Часто он кричать начал, Все больше на Матрёну, на то и на меня. А как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют И от сердца отрывается. А ведь только блажит, знаю, что блажит, А все страшно. Богу целый час молилась, Как он ушел, Чтоб на благую мысль его навел. А где же записка-то ее? Покажи-ка. Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая заветная мысль, что Алёша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе, и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговаривалась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеевиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней, и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, что он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможности этого брака. Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаившуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминание о своем Алёше. Это было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но глядя на него, понятным и несомненным. Безхарактерный он, безхарактерный мальчишка. «Бесхарактерный и жестокосердый! Я всегда это говорила!» Начала опять Анна Андреевна. И воспитывать его не умели. Так, ветрогон какой-то вышел, Бросает ее за такую любовь. Господи, Боже мой! Что с ней будет? С бедняжкой! И что он в новой-то нашел? Удивляюсь! Я слышал, Анна Андреевна, возразил я, что это невеста — очаровательная девушка. Да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила. «А ты, ты не верь!» — перебила старушка. «Что за очаровательная? Для вас щелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась!» «А что Наташа ее хвалит? Так это она по благородству души делает!» Не умеет она удержать его, Все ему прощает, А сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял, Злодеи и жестокосердые! А на меня, Иван Петрович, Просто ужас находит, Гордость всех обуяла, Смирил бы хоть мой-то себя, Простил бы ее, мою голубку, Да и привел бы сюда. Обняла бы ее, посмотрела бы на нее. Похудела она? Похудела, Анна Андреевна. Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь-то да весь день сегодня проплакала. Да что? После расскажу. Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб простил-то прямо ты не смею, так издалека ловким этаким манером заговаривала, а у самой сердце так и замирает, рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем. Проклятие-то я еще от него не слыхала, да вот и боюсь, чтоб проклятие не наложил, тогда ведь что будет? Отец проклял, и Бог покарает. Ой, так и живу каждый день. «Дрожу от ужаса». «Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Кажется, в нашем доме взрос. И отеческие ласки от всех у нас видел. Тоже выдумал. Очаровательные. А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. Я ведь согрешила. Да ее раз на кофе и позвала, Когда мой на все утро по делам уезжал». Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его, что он на ней не женится, а тот все отлынивал. А графиня-то это, когда еще муж ее был жив, Зазорным поведением отличалась. Умер муж-то, она за границу. Все итальянцы да французы пошли, Баронов каких-то у себя завела. Там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первого ее мужа, от купщика дочь, Меж тем росла-доросла. Графиня-то, мачеха это все прожила, А Катерина Федоровна меж тем подросла. Да и два миллиона, что ей отец от купщик В ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней три миллиона. Князь-то и смекнул, вот бы Алешу женить». И промах своего не пропустит. Графта, придворный-то, знатный-то, помнишь родственник твоих не? Тоже согласен. Три миллиона, не жутко? Хорошо, говорит. Поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками и ногами без правил говорят женщина, буянка такая. Ее уже здесь. Не все, говорят, принимают, не то что за границей. «Нет, — говорит, — ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерицы за Алёшей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит, чуть на нее не молится и во всем ей послушно. «Кроткая, — говорят, — такая ангельская душа». Князь-то видит, в чем дело, да и говорит, «Ты, графиня, не беспокойся, имение ты свое прожила». И долги на тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, Таких будет пара. И твоя невинная, и Алеша мой дурачок. Мы их и возьмем под начало, И будем сообща опекать, Тогда и у тебя деньги будут. А то, что говорит, за меня замуж тебе идти. Хитрый человек. Масон. Так полгода тому назад было. Графиня не решалась, А теперь, говорят, в Варшаву ездили, там и согласились. Вот как я слышала. Все это Мария Васильевна мне рассказала. Всю подноготную от верного человека сама она слышала. Ну так вот что тут. Денежки, миллионы. А то что очаровательное. Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алёши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Фёдоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алёши, что отец его сам может быть женится, хоть и отвергает эти слухи, чтобы не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алёша очень любил отца, Любовался и хвалился им, и верил в него, как в оракула. «Ведь не графского же рода и она твоя, очаровательная та!» Продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. «А Наташа ему еще лучше была бы партия!» «Та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома!» Высокоблагородная девица. Старик-то мой, вчера я забыла вам рассказать. Сундучок свой отпер, кованный, знаете? Да целый вечер против меня сидел, Да старые грамоты наши разбирал. Да, серьезный такой сидит, я чулок вижу, Да и не гляжу на него, боюсь». Так он видит, что я молчу. Рассердился, да сам я кликнул в меня, И целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, ихменевы-то, Еще при Иване Васильчи Грозном дворянами были а что мой род Шумиловых еще при Алексее Михайловиче известен был. И документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянута. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Ах, как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме... Знать, ему обидно, что и пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот разбойник-то, Петр Александрович, о богатстве хлопочет, всем известно. Жестокосердая, жадная душа. В иезуиты говорят, «тайно в Варшаве записался». Правда ли это? Глупый слух, отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеевиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своей юродословной. Все злодей, жестокосердые, продолжала Анна Андреевна. Ну, ну что же, она мой голубчик, горюет, плачет. Ах, пора тебе идти, к ней. Матрёна, Матрёна, разбойника не девка. Не оскорбляли её. Ну, говори, Живаня. Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у нее ещё случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать. Ах, Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита. Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик, в золото оправленный, так для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки в детских летах. Восьми лет она тогда была, ангельчик мой, Ещё тогда мы с Николаем Сергеевичем его проезжему живописцу заказывали. Да ты забыл, видно, батюшка. Хороший был живописец. Купидоном её изобразил. Волосики светленькие такие у ней тогда были. Взбитые. брубашечки рубашечке кисейной, представил её. Так что и тельце просвечивает. И такая она вышла хорошенькая. Что и наглядеться нельзя. Просил я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал. Да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я после ужасов -то наших тогдашних медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила, на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидал. Ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтобы ничто и не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть, иной раз поплачу, на него глядя. Все легче станет. А в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую. Имена нежные ей прибираю, да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Ой, говорю с ней вслух... Когда одна остаюсь, Спрошу что-нибудь и представляю, Как будто она мне ответила. И еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, Тяжело и рассказывать-то. Ну вот я и рада, Что хоть про медальон-то Он не знает и не заметил. Только Хвать вчера утром, А медальоны и нет. Только Шнурочек болтается, перетёрся должно быть, а я я бронила, так и замерла. Искать, искала, искала, искала, искала. Нет, сгинул до да пропал. И куда ему сгинуть? Наверное, думаю, в постели обронила. Всё перерыла? Нет. Кали сорвался до да упал куда-нибудь. Так может кто и нашел его? А кому найти, кроме него? Ли матрёны. Ну, на Матрёну и думать нельзя, она мне всей душой предана. Матрёна, да ты скоро ты ли самовар -то? Эй! Ну, думаю, если он найдёт, что тогда будет? Сижу себе, грущу, да и плачу, плачу, слёз удержать не могу. А Николай Сергеевич всё ласковее, да ласковее со мной, на меня глядя грустит, как будто и он знает, о чём я плачу и жалеет меня. Вот и думаю про себя. Почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку? Ведь в сердцах он на это способен. Выбросил, а сам теперь и грустит, жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой искать ходила осмотренный, ничего не нашла, как в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, Не предвещает добра другой день глаз, Не осушая плач. Вас-то ждала голубчика, как ангела Божия, Хоть душу отвести. И старушка горько заплакала. «Ах, да, и забыла вам сообщить», — заговорила она, вдруг обрадовавшись, что вспомнила. «Слышали вы от него что-нибудь про сиротку?» «Слышал, Анна Андреевна. Говорил он мне, что будто вы оба надумались» и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это? И не думала, батюшка, и не думала. И никакой сиротки не хочу. Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка? Что он сиротку-то выдумал. Как ты думаешь, Иван Петрович, Мне в утешение, что ли, На мои слезы глядя, Аль что бродную родную дочь Даже совсем из воспоминаний изгнать, Да к другому детищу привязаться. Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам показался? Суровый, сердитый идет. После батюшка, да скажите после, завтра-то прийти не забудь. Пошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то, стыдясь, оглядел нас, нахмурился и подошел к столу. что ж, самовар?» — спросил он. «Неужели до сих пор не могли подать?» «Несут, батюшка, несут! Ну вот и принесли!» — захлопотала Анна Андреевна. Матрёна тотчас же, как увидала Николая Сергеевича, явилась самоваром, точно ждала его выхода, чтоб подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеевича она боялась, и при нём всегда прикусывала язык зато вполне вознаграждала себя переданной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренно любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в их а ведь неприятно, когда промокнешь, а тут тебе и чаю не хотят приготовить, — ворчал в полголоса старик. Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний, и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас, но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула, и что он вполне это знает. — А, по делам ходил Ваня, — заговорил он вдруг. — Дрянь такая завелась. Э, говорил я тебе, меня... Совсем осуждают. Доказательств, видишь, нет. Бумаг нужных нет. Справки неверные выходят. Ха. Он говорил про свой процесс с князем. Этот процесс все еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеевича. Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня. «А что ж», — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием, — А чем скорее, тем лучше. Под лицом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере, дело кончено, развяжут, разорят. Брошу все и уеду в Сибирь. Господи, куда ехать? Да зачем бы это в такую даль? Не утерпела мне сказать Анна Андреевна. А здесь отчего близко? Грубо спросил он, как бы обрадовавшись возражению. Ну но все-таки от людей, проговорила было Анна Андреевна и с тоскою взглянула на меня. — От каких людей? — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно. — От каких людей? От грабителей, от клеветников, от предателей? Таких везде много, не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, оставайся, я не насилую. — Батюшка! <звы> — Николай! — Сергеич, да на кого же я без тебя останусь? — закричала бедная Анна Андреевна. — Ведь у меня кроме тебя в целом свете нет ни... Она заикнулась, замолчала, не обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался, противоречить ему было нельзя. — Полноте, Анна Андреевна, — сказал я, — в Сибири совсем не так дурно, как кажется, — «Если случится несчастье, и вам надо будет продать их минёвку, то намерение Николая Сергеевича даже не очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда...» «Ну вот, по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал. Брошу всё и уеду». «Ну вот, уж и не ожидала», — вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками. «И ты, Ваня, туда же. Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала. Кажется, кроме ласки вы от нас ничего не видали, а теперь...» «Ты чего? Чего ты ожидала? Зачем да же мы жить-то здесь будем? Подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем!» «А уж не прикажешь ли князю Петру Александровичу пойти? Да прощения просить!»